Ольга. Эпиграф. «Сердце мужчины изменчиво, как осеннее небо» — японская пословица. Михаил развернул ее лицом к себе, не ослабляя хватки. «Шпионишь? А с какой целью?» «Я... я... я не...» «Понятно. спелась с этой Сашкой». Сайгачёву помогаешь. Ну так я тебя разочарую. Ты ему ничем не поможешь. И сюда зря явилась. Жила бы. Поверил тебе. Думал, ты другая. А ты на его стороне. Михаил шипел ей в самое лицо, и Ольга никак не могла понять, что происходит, почему он так зол и... Причём тут Александр Михайлович? Идём со мной. приказал он, но Ольга уперлась и даже попробовала закричать, и тогда он коротко ударил ее ребром ладони по шее. Девушка обмякла и потеряла сознание. Возвращение к жизни оказалось как в фильме ужасов. полутёмный сырой подвал, запах сырости и плесени, кругом какая-то мебель. Ольга лежала на полу, чувствуя щекой холодный цемент, Хотелось пить. Ужасно болела шея, которую она не могла повернуть. Очнулась? Она вздрогнула. Оказывается, Михаил никуда не ушел. Сидел на стуле смотрел на нее. Скажи, зачем ты за мной следила? Думаешь, я только сегодня это заметил? янь Я не следила. Я просто... Просто что? Ты меня обманул. — Сказал, что уедешь, а потом я тебя встретила в городе. — Затем и звонила? — Проверить? — насмешливо спросил он. — Проверить? А что в этом странно? — Странного ничего, — согласно кивнул Михаил. — Ну вот зря ты это сделала, Олечка, вот совсем зря. — Почему? Михаил встал со стула. потянулся, как после сна, прошелся по подвалу от стены к стене. «Ты вмешалась в мой план, Оля, но я не смогу теперь тебя выпустить. Ты слишком много уже знаешь и узнаешь еще больше». «О чем?» Ольга пыталась сесть, но никак не могла. Все тело словно перестало слушаться. И тогда Михаил, понаблюдав с усмешкой за её попытками, подошёл и из воротник куртки рывком усадил девушку на подогнутые ноги. «Оля, Оля, зачем же ты это сделала, а? Ведь я не хотел причинять тебе зла. Ты совсем другая, не такая, как Анжела была». «Анжела? Кто это?» «А это моя любовница. Была». Будничным тоном объяснил Михаил. Красивая была, как фотомодель, но, сука... Знаешь, Оль, никогда нельзя упрекать мужчину в несостоятельности. Это такая травма, которая ничем потом не залечивается. Я не обольщался по поводу ее отношения ко мне, но так-то зачем? Ведь я ни в чем ей не отказывал. Все по первому требованию, по первому слову, по движению пальца. Михаил сжал кулаки и умолк, снова заходил по подвалу туда-сюда от стены к стене. Ольга лихорадочно искала способ спастись и понимала, что его нет. Она не сможет справиться с физически сильным и тренированным мужчиной, да и тело совсем не слушается. Видимо, сказался удар по шее, явно был нанесен в какую-то особую точку. Нет, этого не может быть. Это не со мной. Так ведь просто не бывает, думала она, беспокойно наблюдая за передвижениями Михаил. Это всего лишь сон. Я сейчас открою глаза и окажусь дома в своей постели. А на табуретке рядом будет стакан молока и тарелка с печеньем. И мама войдет и спросит, как я спала. А я скажу: "Мамуль, мне такой страшный сон приснился". Михаил перестал метаться. Остановился около старого плотяного шкафа и отворил его створки. «Ты, кажется, говорила, что интересуешься старинным оружием, да? Я покажу тебе поистину уникальную вещь». Он вынул какой-то сверток в красно-белом клетчатом одеяле, бережно развернул, и Ольга с ужасом увидела в его руках длинный меч в чёрных лакированных ножнах. Видишь? Михаил любовно прошёлся пальцами по ножнам. Это настоящий самурайский меч. Да, он не слишком дорог в материальном плане, зато он уникален в другом. С помощью этого меча я сумел вернуть себе самоуважение, а ведь это важно, самоуважение. Уважение. Иначе ты никто. Червь. Тлен. Прах. Ольга, как не была сильно напугана, все-таки узнала этот меч. Парный к нему малый меч остался на катана Какая в доме Сайгачевых, и... И значит, она была права. Михаил действительно украл его. Действительно был в Сашиной квартире. Осталось выяснить одно, самое последнее. Но сделать это было так страшно, что Ольга снова зажмурилась. Если спросить напрямую, то кто знает, как именно поведет себя Михаил? Вдруг точно так же, как несчастным бомжам, отсечет голову и ей? ведь то у него безумный. Ещё и почему-то всё-таки хотелось чтобы это казалось неправдой. Ну, «Ладно, меч, но убийство! Ведь она столько времени провела с этим человеком, успела проникнуться к нему уважением за его образованность, знания. Разве может такой человек убивать? А почему нет?» Ольга не могла найти ответов на свои многочисленные вопросы, а страх всё сильнее сковывал её. Всё-таки пребывание в запертом гараже один на один с явно неадекватным человеком, у которого ещё и меч в руках, заставляло думать скорее о плохом исходе, чем о хорошем. А Михаил, меж тем вынув меч из ножен, принимал боевые стойки, И Ольга завороженно наблюдала за тем, как в тусклом свете небольшой лампы поблескивает, взлетая, опускаясь, старый самурайский меч. Она вынуждена была признать, что внешне ничем не примечательный, и даже полноватый Михаил сейчас выглядел суровым воином, если бы еще не думать о том, чем именно он занимался при помощи этого меча. «Красиво, правда?» — спросил он, остановившись. «Я с детства мечтал иметь свой клуб, учесть мальчишек быть настоящими воинами. Мне хотелось ездить на турниры, побеждать, там совершенствоваться, но у меня это отняли. Отняли, ничего не предложив взамен, кроме презрения. Ты знаешь, что такое потерять мечту?» «Знаю», — проговорила Ольга. «Откуда?» «Я мечтала быть судебным медиком, но произошла нелепая ошибка, случайность, и теперь я вообще без работы осталась». Она старалась говорить как можно более искренне, чтобы хоть как-то достучаться до Михаила, отвлечь его, расслабить. «Тебя выгнали с кафедры?» Удивился он и присел на корточки положив меч на колени, Ты не говорила. Я не успел Да. Ты многого не успела в жизни, Оля. Задумчиво протянул Михаил. Он вдруг резко поднялся, уронив меч, и, схватив Ольгу за воротник, поставил на ноги. Сейчас я покажу тебе кое-что. Он развернул девушку лицом к противоположной стене, подскочил к висевшей там полке и отдернул занавеску. Едва взглянув, Баршинцева истошно закричала и упала на колени. «Ну, вот и все. Теперь ты знаешь». Михаил встал над ней и крепко ухватил за волосы, чуть наклоняясь в сторону, чтобы поднять упавший меч.